Ты, Габриэль, Джордж! Нет, а ты, вождь, ты как? Он стоит надо мной в тумане. Почему он не хочет оставить меня в покое? Вождь, на тебя последняя надежда! Старшая сестра складывает бумаги. Остальные сестры стоят вокруг нее. Наконец, и она встает. Итак, собрание переносится. Слышу ее голос. Примерно через час прошу сотрудников собраться в комнате для персонала. Так что, если нет других... Поздно. Поздно. Теперь я ее не остановлю. МакМёрфи что-то сделал с ней еще в первый день. Заколдовал своей рукой. И она действует не так, как я велю. Смысла в этом нет. Дураку ясно. И сам бы я никогда так не поступил. По одному тому, как смотрит на меня сестра и не находит слов. Я понимаю, что меня ждет неприятность, но... Остановиться не могу. Макмерши задействовал мне скрытый контур, медленно поднимает ее, чтобы вытащить меня из тумана на голое место. Там я стану легкой добычей. Это он делает, его провод. Нет, не правда. Я поднял ее сам. Макмерфи дикает, заставляет меня встать, лупит по спине двадцать один. С один человек. Если это не большинство, пленьте мне в глаза. ха ха свик. Другие острые идут ко мне. Собрание было закрыто, говорит сестра. Улыбку еще не сняла но когда уходит из дневной комнаты к посту, затылок у неё красный и набухший, словно она вот-вот взорвется. Но она не взрывается. Пока еще нет. Еще час не взрывается. Улыбка ее за стеклом кривая и странная, такой мы раньше не видели. Она просто сидит. Вижу, как поднимаются и опускаются у нее плечи при вдохах и выдохах. МакМёрфи смотрит на стенные часы и говорит, что игра сейчас начнется. Он у фонтанчика для питья вместе с другими острыми на коленях драет плинтус. Я в десятый раз за сегодня подметаю чулан для щеток. Сканлон и Хардинг возят по коридору полотерк. Растирают свежий воск блестящими восьмерками. МакМёрфи еще раз говорит, что игра уже должна начаться, и встает, бросив тряпку на полпути. Остальные не прекращают работу. МакМёрфи проходит мимо окна. Она свирепо глядит на него оттуда. Он ухмыляется ей так, словно уверен, что теперь он ее победил. Когда он откидывает голову и подмигивает ей, она опять легонько дергает головой в сторону. Все следят за его перемещениями, но смотрят украдкой, а он подтаскивает свое кресло к телевизору, включает его и садится. Из вихря на экране возникает картинка. Попугай на бейсбольном поле поет куплеты о бритвенных лезвиях. Макмерфи встает и и прибавляет громкость, чтобы заглушить музыку из репродуктора на потолке, ставит перед креслом стул, садится, скрещивает ноги на стуле, разваливается и закуривает. Чешет живот и зевает. — Теперь бы только пиво и сардельку. Сестра глядит на него, и нам видно, что лицо у нее краснеет, а губы шевелятся. Она оглядывает коридор. Все наблюдают. Ждут, что она сделает. Даже санитары и маленькие сестры поглядывают на нее из-под тишка, и молодые врачи, которые уже потянулись на собрание, даже они наблюдают.